Глава одиннадцать Первое, что я услышала, когда вернулась, — оглушительный рев Мертуши. Я знала эти вопли. Гуманоид снова впал в буйство. Мы с Владом бросились к веранде. Среди развороченных цветочных горшков, разбитых стекол и переломанной мебели стоял мой друг. Мертуши озлобленно орал, сжимая голову одному из наших ловцов огромными ладонями. Раздался легкий щелчок, и великан тяжело осел на пол. «Не надо!» – закричала я, но было поздно. Снотворное начало действовать. «Мертуши!» – бросилась к засыпающему гуманоиду, обняла его поцарапанное осколками лицо. Мертуши грустно всхлипнул и уснул. «Мой бедный несчастный друг, как же тебе будет плохо завтра утром!» «Прости!» – Стас опустил ружье. «Иначе было нельзя. А вы откуда такие?» Несомненно, наш видок вызывал немало вопросов, но мы с Владом устало отмахнулись. «Но это еще не все», — доложил он. «В лаборатории, бедлам!» Втроем мы бросились к воротам. «Бедлам самое оно!» Гул, вой, виск и крики сотрясали лабораторию. Все камеры были забиты. «Да что они тут устроили?» Посередине этого мракобесия стоял Чернов и отдавал приказы ловцам на отстрел гостей. В одной из клеток я увидела три мертвых пушистых тела неизвестных мне особей. Ведь это могло быть целое семейство. «Сволочь!» – закричала я исходу, развернув Никиту к себе, залепила ему пощечину. Он вдруг замахнулся на меня, но его тут же схватил Влад и повалил на пол. «Можно я ему что-нибудь сломаю?» – зарычал он, выворачивая Чернову руки. Я жестом приказала ловцам отступить и замерла на месте, стараясь успокоить гостей. Недавние смерти разбудили в них животный ужас, граничащий с безумием. «Господи, как же мне это было знакомо!» Скинула туфли, хромая на больную ногу, прошлась несколько раз вдоль клеток. Создала вокруг себя ту волну страха, которую испытала совсем недавно, и тут же заменила на легкий бриз покоя и свободы. Ор сменился легким подвыванием, и вскоре наступила долгожданная тишина. Через какое-то время я смогла достучаться до каждого гостя, расположила к себе, а потом, под надзором Стаса, начала выводить к вратам. «Дождались». Услышала я облегченный голос кого-то из халатиков. «Три дня за год прошли!» Я устало усмехнулась и посмотрела на Чернова. Влад отпустил его, и теперь Никита тихо, с виноватым видом наблюдал за мной. Ему наверняка хотелось знать, почему мы с Владом такие помятые и побитые. Но он тактично молчал. Я кивнула ему, приглашая присоединиться к работе. Он тут же подошел и встал рядом что ж если чернов не справился виновата только я незачем было оставлять плохо подготовленного человека на такой работе прости шепнул мне никита когда мы возвращались за очередным гостем я не хотел тебя ударить просто испугался это на автомате забудь я поморщилась от боли в ноге и от ненужных извинений можно я попробую еще раз ты понаблюдай только вот это дело «Иди, развлекайся». Да и нога уже так болела, что наступать на нее было просто невозможно. Влад тут же нашел стул, поставил его в уголке и заставил меня сесть. Встать я уже не смогла. «Растяжение», – диагностировал ВВ, ловко накладывая повязку. «Пройдет, но руку нужно поберечь». «Мне бы помыться», – вздохнула я, почесывая шею. «Сил больше нет терпеть». «Только не в горячей воде», – предупредил меня профессор, а потом посмотрел на Влада, на меня и снова на Влада. «Ну вы даете, Горько выдохнул он и сел рядом со мной на кушетку. «Когда узнал, что с вами приключилось, чуть с ума не сошел. Были бы волосы, посидел бы точно». «Простите меня». Я опустила глаза, пряча стыд и внезапно нахлынувшую боль. «Я не хотела подставлять Влада». ВВ обнял меня за плечи и слегка прижал к себе. — О чем ты говоришь? — тихо засмеялся он. — За что тебя прощать? — Из-за меня Влад едва не погиб. Я не сдержалась и всхлипнула, прокручивая в голове пережитый недавно ужас. — Я с этим разберусь. — Что вообще происходит? Горячая слеза скатилась по щеке и тяжело упала на грязный подол платья. — Кому я так могла помешать? Когда успела? Себя стало очень жалко. Я Света Белого не видела почти полгода, и стоило выйти, как нашла врагов. Почему? Кто они? А главное, за что? Тише, успокойся! Профессор осторожно погладил меня по волосам. Ты сделала все правильно, а сейчас нужно как следует отдохнуть. Я выясню, что там произошло, и мы все обсудим. Позже. Пойдем, малыш. Влад легко поднял меня на руки. Отнесу тебя в твою комнату. Принес, бережно поставил на пол. Стараясь не постановать и сильно не хромать, я поплелась в ванную. Хочешь, помогу тебе помыться? Предложил Влад. Обещаю вести себя пристойно. Я подумала и кивнула. Страшно оставаться одной. Влад помог добраться до ванной, помог раздеться. Стоя под душем, смывалась с себя грязь и страх, а рядом в одежде стоял Влад, И заботливо помогал. Я не испытывала ни стыда, ни желания, ничего, кроме жуткой усталости. А потом он помог вытереться, надеть халат и перенес на кровать, еще раз перебинтовав многострадальную ногу. — Поужинаем вместе? — спросил он. — Есть совершенно не хотелось, но я кивнула. Влад должен быть со мной рядом. Дай мне пару минут, я переоденусь и вернусь. Когда он ушел, постаралась не думать ни о чем. Выходило плохо. Человеческая память – самое непредсказуемое явление на свете. С ней можно делать все, что угодно – стирать или внушать. Но всегда остаются последствия воспоминаний, от которых избавиться невозможно. Рано или поздно они всегда проявятся. И чем страшнее воспоминания, тем сильнее отзовутся последствия. Я не хотела помнить, но тело само собой испытывало странную ломящую боль. А еще был страх, который я так и не смогла прогнать. Страх за Влада и Наташу. Впервые в жизни я по-настоящему испугалась кого-то потерять. Наверное, это ненормально, но за себя страшно не было. За себя было обидно. Мозг выдавал упрямо. «Я хорошая! Я жертва! Зачем меня убивать?» «Жалко себя размазню». Тактичный стук в дверь вернул меня в реальность. Я отозвалась. «Войдите». И тут же впорхнул веселый Жан-Мишель с большим подносом снеди. Но, увидев мою кислую физиономию, сдобренную порезами от осколков, ногу, перевязанную эластичным бинтом, воскликнул. «Мой ангел, это уже слишком! Что сделал с тобой этот отпуск?» Я смогла только усмехнуться. Снова постучались. Я снова отозвалась. «Влад». «Где ты был?» – завопил Жан, тыча меня пальцем. «Как ты это допустил?» Влад лишь развел руки и виновато пожал плечами. «Я сейчас вернусь», – бросил недовольно мой любимый повар, ставя поднос на прикроватную тумбочку. «Обслужи наше сокровище! Зло бросил он Владу. «Ты вроде весь целый!» На подносе ожидал ужин человек на пять. Жан, уверенный, что мы оголодали без его стрипни, постарался на славу. Креветки во фритюре, жареные морские гребешки, тушеные моллюски, припущенные овощи, фрукты – все, что я люблю, но меня тошнило. Даже пить не хотелось. «Сейчас вернется кухонный бог, и все равно заставит тебя есть!» Попытался пошутить Влад, когда я отвернулась от предложенного угощения. «Может, чего другого хочется?» Хочется, но не сейчас, я слишком устала. «Даже и не думай воротить нос!» заявил Жан, появляясь в моей комнате с бутылкой коньяка и звенящими в кармане фартука бокалами. Мне тут же был предложен один из них. Пришлось пить, а там и закусывать. После третьей мой голодный, изможденный стрессом организм решил расслабиться. Стало хорошо. Все страхи отошли на второй план, А неспешная беседа между Жаном и Владом совершенно успокоила. «Спасибо, Жан!» Снова постучались. Мы дружно крикнули. «Войдите!» «Хотите кино посмотреть?» В нашей компании прибавился довольный ВВ. Я согласно мотнула головой и тут же получила очередную порцию алкоголя. Профессор присел на прикроватную тумбочку и перенастроил свой планшет на мой телевизор. Я... Сучила ему свою тару и тут же затребовала порцию себе. «Это съемки с камер в торговом центре!» Выдал анонс перед просмотром ВВ и включил запись. «Как они так быстро это сделали?» «Как же на видео все романтично смотрится!» «Вот мужчина игриво прижимает к себе девушку, обнимает крепко и ведет куда-то, шепча на ушко, не иначе как признание!» «Тварь! А вот эта сволочь готовится стрелять!» «Кто вычислил вторую смертницу?» — тихо спросила я. «А ведь сегодня пришла бы мне хана». «Охрана! Девчонка пошла за вами следом». «Голыми руками порвал бы!» — рыкнул Влад. «Отравил бы!» — рявкнул мой любимый повар. Я выпила свою порцию, отобрала посуду у профессора, опрокинула и ее. Винограду я протянула закуску в ВВ, тот взял. А вот я веду смертницу на улицу. Картинка меняется. Там сразу после взрыва Влад бросается на готовую погибнуть женщину, спасая меня от бомбы. Я шмыгнула носом, вытерла слезы и, махнув на телевизор руками, занятыми пустыми тарами, произнесла. «Суки! Знала бы, кто за всем этим стоит! Удавила бы!» «Смогла бы!» – заинтересованно спросил профессор. «Убить нет» честно призналась я, но мало бы не показалось. «Все, расслабься», авторитетно заявил Жан-Мишель, наполняя наши бокалы. «Мы тут же выпили». «Ну вы и даете». «Лето, милая, как у вас у русских говорят?» «Ты их сделала! Кстати, Влад, молодец!» Он снова разлил коньяк. «За лету!» Я выпила, съела сливу и с удовольствием откинулась на подушке. «Что еще есть посмотреть?» Язык заплетался, но душа требовала продолжения. «Могу показать, как соскребали тела после взрыва», — радушно предложил ВВ. Я с трудом подавила приступ рвоты, а профессор, хмыкнув, продолжил. или попытки Чернова работать на сверхурочных». Мы весело загорланили, требуя зрелищ, и не пожалели. Несмотря на то, что при работе у врат Никита был главным, ему порядком доставалось от гостей. Вот почему он попытался меня ударить, когда я бросилась на него со своими оплеухами. Защищался. «Чего не берегли?» – удивилась я. «Это же беспредел!» «Я не знал», – заявил профессор. «А Чернов не говорил». «Зря вы так». Я смотрела, как достаются моему неопытному ученику тычки и покусы наших гостей. Ничего серьезного даже не до крови, но я по опыту знала, это больно. Подборка была из смешных нелепых казусов, а вот убийств гостей в видео не было. Что ж, попытка поднять настроение была, но не удалась. Он не просто так молчал, заговорила я после просмотра. Он хотел, чтобы я побыла на воле. Терпел. В воздухе повисло напряжение. «Он меня понял», — тихо продолжила я, — «и здесь нет его вины. Слишком тяжелая работа для любого, кто так плохо подготовлен. В этом виновата я». «Если бы не Влад...» — профессор внимательно следил за моей реакцией. «Я бы тебя не отпустил. Знал. Думаю, ты теперь серьезнее отнесешься к своим обязанностям, Лето». «А то...» Жан-Мишель тут же принялся разливать коньяк. «Откуда у него столько алкоголя?» «Ты выходишь на новый уровень лета!» «Снова этот изучающий профессорский взгляд!» «Ты становишься той, кем и должна быть!» «Прям сказка про конька-горбунка!» Возмущенно воскликнула я. «Из грязи да в князе! А откуда вы вообще о моих способностях узнали?» «Есть места!» «Нехилые места!» а мы проведем очень скоро пару-тройку тестов». «Опять?» – возмутилась я. Прошлые пара-тройка растянулись на три недели многочасовых испытаний. «Ты растешь, это очевидно». И «Изваный это заметил», – язвительно ответила я. «А он сына не родил», – засмеялся ВВ. «Не повезло ему». «Ах вы!» «Самое слабое в человеке – это его чувства». «Стоит только найти подходящую струну, и можно делать все, что угодно. Мы не способны контролировать наши чувства. Словно ростки, упорно пробивающиеся сквозь плотный асфальт, рано или поздно они прорастут. Наши эмоции, как бы ни старались мы их спрятать или уничтожить. Это часть человеческой уязвимости, чувства». «Я все понимаю», – ответила я после недолгой паузы. «Вы дали мне возможность увидеть жизнь в том свете, в котором я бы и хотела. Вы приложили так много усилий, чтобы показать мне все прелести работы с вами, зная, что я могу. Вы пожертвовали собственным сыном ради вашей идеи». ВВ смотрел на меня так внимательно и настороженно, что я нервно засмеялась. «На что же в самом деле вы меня натаскиваете?» «Ты же знаешь», — заговорила Влад, и голос его дрожал. Ты же чувствуешь, что я тебя люблю. И я слышал. Да ради твоих слов я готов каждый день на бомбы кидаться. Не надо. Никто никем не жертвовал, усмехнулся профессор, обнял меня, поцеловал в макушку. Ты не просто сильный сенситив, ты еще и хороший человек. И я буду рад, если у вас с Владом все получится. Он снова чмокнул меня в макушку и, пожелав спокойной ночи, удалился. И мне пора. Жан быстро собрал остатки еды, подошел ко мне, тихо произнес «Хватит уже над парнем издеваться!» И упорхнул, напивая что-то себе под нос. Меня окончательно разморило, расслабила отпустила Хотелось спать, желательно с кем-нибудь в обнимку. «Если хочешь, я останусь», – тихо спросил Влад. «Хочу», – сонно ответила я, – «иди ко мне». Как только меня коснулись его ладони… Я тут же крепко уснула.